Глава десятая. Великий баланс. «Предатель! Малолетнее чудовище! лазутчик, коварничий, хитростью проникший в мой дом! Ты кому это меня продать, вздумал, изверг, крестолюбивый?» Когда тебе такое говорят вместо «здравствуйте», это обидно. Но в данном случае страха куда больше, чем обиды. Потому что при всем своеобразии характера именно меня искусник Халагар к своей паранойи почти не привлекал. Так по мелочам проскакивало временами. Если, конечно, не считать начало нашего знакомства. Ну да, там его можно оправдать. Но вы человек как-никак. Откуда взяться доверию? Ну вот сейчас оправданий для него не вижу. Господин искусник, чего это вы на меня с порога как пёс злобный накинулись? Может, для начала объяснитесь? У меня, если что, даже в мыслях не было вас предавать. Ну да, откуда им взяться таким мыслям? Даже если в теории решу затеять предательство, как вы себе это представляете? Я ведь понятия не имею, где найти покупателя на столь специфичный товар. Так что даже если сильно захочу получить за халагра несколько монет, первым делом придется решить проблему спроса. Очень сильно подозреваю, что сбыть этого параноика нереально, так что решения нет». Кхелагр приблизился еще на шаг, нехорошо помахивая какой-то непонятной на вид хреновиной, собранной из медных и серебряных трубок, обвивающих пару емкостей из толстого стекла. Направленный на меня сдвоенный раструб навивал тревожные мысли. А уж от взгляда искусника и вовсе хотел сбежать без оглядки. «Манчик, я доверял тебе. Я мало кому доверял, но тебе верил. И как ты отплатил? Привел врагов на порог моего дома!» «Вы этих тех людях, которые со мной пришли, что ли? Ну вот только не надо на меня лишнее наговаривать. Я ведь не на порог их привел, они остановились за пределами вашего сигнального конструкта». «Кстати, конструкт отличный, раз вы даже так их засекли». И да, никакие они не враги. Это один из клинков-фрегов со своими людьми. Чтобы вы не тратили время на дополнительные вопросы, сразу скажу, что с фрегами я не дружу. Просто так получилось, что мы на днях заключили взаимовыгодное соглашение. Теперь до конца учебного года их войны станут охранять и меня, и Кими. Я им объяснил, что здесь у вас мне ничего не угрожает. Разящий клинок не очень обрадовался и сильно настаивал на дальнейшем сопровождении. Но я был достаточно убедительным. Поэтому они просто подождут меня возле границы вашей территории. Если у вас какие-либо претензии к их клану, прошу прощения, я не мог об этом знать. А знал бы, придумал способ избавиться от этого экскорта». Опустив свою непонятную штуковину, Кхелагер скорчил удивленнейшую гримасу. «Мальчик, ты теперь дружишь с фрегами? «Нет, я же сказал, о дружбе не может быть и речи. У нас что-то вроде временного пакта. Они мне кое-какие услуги оказывают, а я им». «И что же за заслуги они от тебя получают?» «Да пока особо ничего не получили. У нас ещё нет чёткого договора. Лишь о некоторых моментах договорились. Пока что я из них кое-какую полезную информацию вытянул. И вот охрану приставили. Но я в долгу не останусь, сочтёмся». Резко развернувшись, Келагер положил явно небезобидную вещь на полку и скомандовал. «Мальчик, иди за мной. Не хочу оставлять тебя без присмотра. В гостиной много опасных вещей». «Так это у вас гостиная?» «Да, гостиная. А откуда столько сомнений в голосе?» «Да так, ниоткуда. Просто я как-то по-другому гостиную представлял». «Это как же?» «Ну, хотя бы без человеческого скелета в углу и с большими красивыми окнами вместо бани с металлическими ставнями. В верстак с инструментами покрыт какими-то подозрительными борами пятнами. Да и без них как-то напрягает. Гостиная — это ведь от слова «гости», а у вас больше на «пыточную» похоже. И да, ловушка с люком, которая в дверях, это тоже как-то негостеприимно». «Много ты знаешь о гостеприимстве!» — Как благородный человек кое-какое представление имею. — Но надо же! Мальчишка имеет представление. Один так называемый гость тоже представление имел, а теперь стоит в углу и помалкивает. Призадумавшись над последними словами искусника, я решил, что самое время сменить тему. — А куда мы идем, господин Хилабер? — Книжку надо глянуть, припаршивую. Запамятовал, где она валялась. Мелчи, не отвлекай меня глупыми вопросами, пока я и тебя в угол не определил. Все, — Все-все, я не мой. Вот — Не и славно. «А с это, Фрэгги, с тобой дружбу водить вздумали?» «Да говори уже, это не дружба!» «Я разве спрашивал, что это такое между вами? Не увиливай, ты понимаешь, о чём я! Давай-давай, отвечай!» «То молчи, то отвечай, то вторым скелетом в гостину определить грозитесь!» «Эх!» Киллэгер подхватил с полки толстенную книгу, стряхнул с неё слой пыли, принялся перебирать страницы и не забыл при этом рявкнуть. «Сказано отвечай, значит, отвечай немедленно! Не гневи меня!» «Я встречался с человеком из верхушки семьи, великий мастер Эрета. Знаете такого?» «Нет, не знаю. Но уверен, что его мало в детстве порвали. Торгашом вырос, а не воином. Это чуть ли не у всех южан семейная беда. Что этому Скопидому от тебя понадобилось?» Жирно намекал, что по итогам года лидеров рейтинга ждет какая-то немыслимая награда. Настолько немыслимая, что если фрегом она не достанется, это ударит по чести семьи. «Признаюсь, не понимаю, почему именно они пострадают, но это не мое дело». Правильно, не твое, потому что ты думать головой не хочешь. И уж раз благородные, следует хотя бы поверхностно представлять, что наверху происходит. А происходит там такое, что если не считать семьи ближнего круга, Фреги рядом с императорской семьей удобнее всех пристроились. И если вспомнить их силу, с кем там рядом с двором их можно сравнивать? Получается, фактически они самые приближенные, хотя формально в первый круг не входят. Это по сумме близости и возможностей выходит. «Наплодило всяких торгашей. Я давно со счета сбился. Давай, глядишь, всю страну скупят за задешево». «Они не в первом круге, поэтому им каждый день и каждый час всем окружающим, всеми способами показывать приходится, что ближе их семейки никого у императора нет. Так что если на учеников какое-то великое благо свыше снизойдет, им в стороне никак оказаться нельзя. Иначе получится, что они такие уж они и ближние, раз императорский приз мимо пролетел». «Ну так что он от тебя хотел? За первое место решил торговаться?» Как ни странно, насчет первого мастер это даже не заикался. Разговор изначально шел о втором, но у меня на него свои планы. В итоге остановились на том, что я помогу протащить их ученика на третье и, возможно, поделюсь некоторыми редкими трофеями. Ну а взамен они много чего могут предоставить. Толком еще не договорились, но не похоже, что в накладе останусь. Некоторые вещи без помощи семьи такого уровня для меня недоступны. «А что за ученик у Фрегов? Способный?» «Не самый тупой, но и гением не назовёшь. Плюс-минус что-то среднее, даже скорее ниже среднего. Но тут я привзят могу заблуждаться. Приличный в сравнении с массой воин ближнего боя. Я исключительно по куклам служу, потому что друг против друга навыки на полную силу применять запрещено. Характер у него паршивый, сноп напыщенный, задирой грубиян, успел перессориться с половиной учеников. У меня тоже были с ним конфликты». «Ну да ладно, это мелочи. Ради пользы для дела на некоторые вещи можно не обращать внимания». «Мальчик, так значит, ты с ними полностью ещё не договорился?» «Нет, конечно. Я ведь уже не один раз вам это сказал. Забыли?» «Твоё дело отвечать и незамечания мне высказывать». «Простите, господин искусник, больше не повторится. С нарочито покаянным видом отбарабанил я. «Вот так-то лучше. Молодёжь нынче невежливая пошла. Малого спорить, мало. Вот, посмотри на это, видишь?» Кхелагер резко ткнул в книгу, чего то извергла густой клуб пыли. Едва не расчухавшись, я отпрянул и спросил. «Если вы о пыли, конечно, вижу». «Глупый мальчик, эта пыль столетия и уважать надо. Хотя, какое тут уважение? Это ведь книги для святош по истории некоторых святых мест. Не по истории вообще. Это ладно, такое я еще могу понять. А про, так сказать, историческую святость». — Бессмысленный перевод шелковой бумаги и пергамента. Давно следовало ее в камин отправить. — Что ты знаешь о Дел-Рахане? — Ничего не знаю, — честно ответил я и добавил. — Впервые слышу. — И чему вас в вашей погибели юности учат? — злобно рявкнул искусник. — Сопли вытирать не умеете. Дел-Рахан — это, наверное, единственное почитаемое шалотанами место, в котором действительно есть что-то особенное. Не святость, конечно, а что-то с тонкой энергией связанное. Скорее всего, это один из самых устойчивых уголков нашего мира. Первозданное влияние хаоса там меньше всего сказывается. Знать бы точнее, были у меня мысли съездить туда, попробовать найти ответы. Но как тут поедешь, если со всех сторон враги только и ждут, когда я выберусь, когда подставлюсь под их кинжалы? А тут еще ты новых притаскиваешь. Эй, господин искусник, мы ведь вроде как все прояснили. Это не враги, это почти друзья. Ну вот, самых друзьями назвал сам. «А ведь как отнекивался поначалу, хитрец!» «Быстро же я тебя на чистую воду вывел! Небось, продать меня новым дружкам надумал, да?» «Мастер, может, вам и правда стоит в святом месте побывать?» Осторожно намекнул я. «Смена обстановки, развеетесь, голову очистите. И, наконец, дойдешь, что фрегам вас дать никак не получится. Никак. Потому что вы им не нужны. Будь иначе, они давно бы вас достали. От такой семьи парой ловушек не защититься. «Да уж, как-то не подумал». На удивление покладиста признал Хелагер: «Мальчик, что-то я не могу понять. Зачем ты меня вообще за этой книгой послал?» «Никуда я вас не посылал. Вначале мы разговаривали о некоторых особенностях вашего гостеприимства. Затем немного обсудили фрегов. А потом вы ни с того ни с сего помчали за какой-то книгой. Судя по пыли, книга эта вам не очень интересна. Да и сами признали, что и место в камине. Мол, не любите историю святых мест и все такое». «Ах да, вот оно!» Оживился искусник. Что-то часто в памяти теряться начал. Надо не забывать пилюли для головы принимать и больше их не путать, а то снова... Ладно, не будем о плохом. Ну так вот, Делрахан — это непростое место. По слухам, когда-то на заре пришествия порядка там поставили один из первых храмов баланса. Некоторые считают, что самый первый. Сам храм не сохранился, но место, где он стоял, никуда не делось. Святошу строили на его руинах свое логово, где принимают особых паломников. «Ну да ладно, много лишних слов. Дело в том, что у этого места есть одна интересная для тебя особенность. Оно положительно влияет на баланс. Особым образом влияет. Тот, кто хочет резко усилить свой порядок, может проделать это с меньшими неудобствами. Понимаешь, к чему я веду?» «То есть там меньше страданий от ускоренного прогресса?» «Если говорить упрощенно, чтобы даже глупые люди понимали, да, именно так». «Но, господин Хилагер, почему же вы мне раньше ничего не рассказывали о таком замечательном месте?» возмутился я качели уговорили устраивать туда-сюда жабу надувая а об этом ни слова вот же глупый неблагодарный мальчишка вот чем бы тебе помогли такие слова дель рахан это земля клана дегов а они кого попало туда не пускают все эти паломники только по согласованию с дегами проходят это у их семейки вроде площадки тренировочные для союзников ну и сами конечно вовсю пользуются святой же вряд ли этому рады но им приходится терпеть потому как благородны в своем праве. И если что-то не так, кого угодно из своих владений легко выпрут. И такому, как ты, мальчик, попасть туда законным способом никак не светило. А тайком пробираться и заниматься порядком до потери сознания, э -э -э, сам понимаешь, неразумно. Да и это семья первого круга. Почти нищая, почти ничтожная семейка, но они непосредственно под императором. А кровь благодаря твоей матери, ухитрились вляпаться в самый смешной заговор последнего столетия. «То, что тебя тогда на свете не было, для аристократов не оправдание. Виновата семья, следовательно, виноват и ты. А такие, как Деги в ливень воды не подадут врагам императора. Вот и получается, что дел Рахан ты только на картинке мог увидеть. Так зачем рассказывать о недоступном? Только время по терять». «Но ведь сейчас вы почему-то об этом рассказали». «Сейчас кое-что изменилось. Просто ты, в силу врожденной недогадливости, еще это не осознал». Поговори с этим своим дружком-торгашом насчет пропуска в святое место. Раз уж вы теперь не разлей вода, надо попробовать это использовать. Вы это что ли? Но ведь он из фрегов, а не из дегов. Мочик, да когда же ты начнешь думать головой, а не тем, чем привык думать? Фреги и деги. Ничего не улавливаешь в звучании. Я поясню. Они похожи на слух. Очень похожи. А все потому, что корни и у тех, и у других тянутся на юг. Да-да, и те, и те чужаки смешанные семьи. То есть южане, пришлые, сумевшие породниться с уже нашими южанами местными, в те времена Арду и Арсу еще не путали, как чьи и ци или ци не смешивали. Вдали от севера хватало почти вымерших семей, с которые на что угодно соглашались. Аристократия не такая древняя, как первые, даже вторые рода, зато богатая. И старые связи не забыты, так что Фрегги и деги давние союзники. И союзники не номинальные, их многое связывает. «Уж Фрэгам точно дорога в долрахан в любое время открыта. А раз ты теперь с Фрэгами дружишь, почему бы не попытаться через них доступ получить? Ты ведь как-никак не явный враг, а лишь по вине родной крови. Значит, шансы есть». «А вы точно уверены, что Делрахан — это решение моей проблемы?» «Мальчик, я абсолютно точно уверен, что поездка туда не решит все твои проблемы. Очень уж ты много их по глупости собрал. Но это может стать временной мерой, определенным смягчением». «Возможно, ты за один день там добьешься большего, чем за месяц этих своих качелей с бешеной тратой ценностей». «Не надо делать такие радостные глаза. Про месяц — это почти выдумка. Я первый пришедший в голову срок назвал. Не исключено, что ни малейшего эффекта не добьешься. Но также не исключено, что эффект выйдет весьма и весьма ощутимым. Так что, раз уж представилась возможность, надо ее использовать». «Я вас понял. Попробую поговорить с Реттейл или напишу ему». И, кстати, почему храм, который там раньше стоял, назывался храмом Баланса? Я тут в лабиринте на интересную тварь наткнулся, с интересными трофеями. И в описании некоторых тоже о Балансе говорится, что это вообще такое. Халагер уставился на меня неописуемым взглядом. «Мальчик, ты что, впервые услышал это слово?» «Нет, конечно, но ведь это понятие разностороннее. О каком именно Балансе идет речь?» «О том самом, о главном Балансе, о равновесии, на котором сам порядок держится». «Мальчик, ты ведь там, в вашей школе для сомнительно умных, изучаешь общую теорию порядка?» Я покачал головой. «Именно такого предмета у нас нет. В Стальном замке разве что самостоятельно можно в библиотеке на эту тему книги посмотреть, если время некуда девать. Но я в похожие книги раньше заглядывал. Помню, что порядок подразумевает две противоположности, одна без другой несуществующие. Описывается это сомнительно, запутанно». Там одновременно доминирование и развитие разных сил, где равновесие подразумевает балансы и прочее в таком духе. Если во все такие моменты вдумываться, везде натыкаешься на путаницу слов. Часто такой бред пишу, что читать невозможно. Мальчишка, а чего ты хотел, если большая часть таких трудов написана святошами и всякими тупоголовыми южанами? Первые вообще разумно выражаться не способны, вторым, похоже, за каждое слово приплачивают, вот растягивают любую ерунду до смешного... Однако, ладно, забудем на минуту о книгах. Вот ты сам разве в себе баланс не видишь? Господин Хилагер? я вот буквально только что узнал, что его, оказывается, как-то можно видеть. Хаос тебя раздери, мальчик, ты будто из дикого леса вышел. Я не стал отрицать очевидное. Так и было. Дикий северянин, что с меня взять? Да уж заметно, что дикари голову совсем не развивают. Весьма заметно. А скажи мне, дикий северянин, как ты видишь свой порядок? В каком смысле? «Да в прямом смысле, хотя где ты и где прямо... Вот как именно ты с ним работаешь? Как увеличиваешь наполнение атрибутов? Как открываешь новое? Какого он вообще у тебя цвета в центре, и по краям и в общем?» «А, так вот вы о чем. Нет, господин искусник, у меня все не так. Я ведь нормально работать с порядком смог уже в достаточно зрелом возрасте. Не младенцем был, кое-что соображал, поэтому не хватался сразу за все то, что всем дают». Решил, что образная работа с порядком — это неудобно и неправильно. Приучил себя воспринимать его строго математически. Я вижу лишь цифры и немного текста по каждому показателю. В образном варианте цифры, кстати, тоже необходимы. Совсем без математики только зверьё обходится. Я лишь довёл их до абсолюта. У меня теперь всё в цифрах без цветов, образов, картинок и прочего, чем принято пользоваться. «То есть красный цвет тебе совсем ничего не говорит?» — уточнил Хилагер. Я не дальтоник, от зелёного его отличаю. И даже не знаю, что по такому вопросу ещё можно сказать. Понятно, понятно. Получается, случай куда запущеннее, чем я полагал. Надо было в первую нашу встречу разобраться, как твоя несчастная голова работает. Впрочем, разбираться не в чём, потому что она у тебя пустая, а мыслительный процесс протекает весьма отдалённом от неё месте. Ладно, попробуем наверстать упущенное. Сейчас я научу тебя видеть порядок в цветах и в том, что ты называешь картинками. А может, не надо? Он и в цифрах прекрасно смотрится. Не знаю, как он там смотрится, но сильно подозреваю, что ты растерял свою сосредоточенность на строго сформулированных частностях. И теперь, не видя общего, даже и не понимаешь, на чём держатся твои параметры. Твой порядок — это дом, летающий над фундаментом. Это дерево без корней. Нет, мальчик, тут или правильно всё делать, или никак. Присядь. Нет, стой. Не на этот стул. К этому даже не прикасайся. Он это... для особенных гостей. Лучше вот сюда, на сундук садись. Закрой глаза и расслабься. Я так и делаю, когда свой порядок смотрю. Неправильно ты делаешь. Делай, как я говорю. Теперь представь, что у тебя в груди не сердце, а что-то особенное. Самоцвет огромной, ограненной в форме шара. Он переливается всеми оттенками, и каждый оттенок — это навык, атрибут или состояние. То есть все то, через что ты соединен с порядком. Представил? Не уверен, но пытаюсь. Глаза не открывай. И не надо так сильно веки смыкать. Расслабленно, расслабленно, без напряжения. Ну что, увидел? Говорю же, не уверен. Раз не уверен, значит ничего ты не видишь. Вот что у тебя с головой, мальчик? Почему ты абсолютно всё делаешь через сядалища? Я стараюсь, честное слово, стараюсь. Не слышу в твоём голосе искренности. Ну да ладно, раскрывай правую руку. И вот, сожми это покрепче. При тебе есть работающие амулеты? Убирай их, а то могут помешать нашему делу. «Это что, тоже амулет?» «Простенький артефакт». «И что он делает?» «Не то чтобы я вам не доверял, но только что вы мне угрожали, а теперь непонятно артефакт заставляете держать». «Успокойся, мальчишка, это почти игрушка. Помогает глупым детям развивать порядок. Ты у нас, конечно, хуже любого ребёнка, но должно помочь. Главное, один раз правильно всё увидеть, а дальше без этого костыля справляться сможешь. Попробуй сам себе приказать увидеть полную картину порядка. Видишь?» «Вижу». «В цветах?» Нет, тут все черно-белое, как обычно. Атрибуты, энергия, навыки, состояние. Опять свои глупые буквы увидел? Почему глупые? Все, что надо, они показывают. Мальчишка, ты изначально начал делать все неправильно. Прежде чем сесть в телегу, следует запрячь лошадь, иначе телега не поедет. Вот ты как сил, так и сидишь на одном месте и глупишь удивляешься неспешности передвижения. Тебе надо увидеть саму основу порядка, представить его таким, каким он являет себя нормальным людям. Прикажи себе увидеть. Да, хаос тебе побери. Как ты можешь приказать лошади, которую не удосужился, вовремя запрячь? Ладно, попробуем пойти другим путём. Начинай вызывать баланс. Простите, господин Хилагер, а что вызывать? Вот за что мне всё это, за что? Да сожми уже покрепче детский амулет и попробуй достучаться до своего баланса. То есть до того, на чём держится твой порядок. Так и скажи мысленно, тук-тук, я дун-дук, баланс дома? «Не педагогично и не тактично. Но искусник настолько своеобразный человек, что обижаться на его поведение нелепо. Вот я и проигнорировал. В который раз?» И в тот же миг перед глазами вспыхнуло и засверкало всеми цветами. «Между прочим, я их как закрыл, так и не открывал, так что дело явно не в смене освещения». «Господин Хилагер, цвета... Я вижу цвета!» «Какие?» — с интересом проскрежетал искусник. «Все?» «Неплохо, неплохо. Попытайся найти доминирующий цвет. Это и будет тот самый цвет, на котором держится твой порядок. Обратись к нему, погрузись в баланс». «Легко сказать, но как прикажете это сделать?» «Тут тот еще стробоскоп. Десятки картинок в секунду мелькают. Физически невозможно понять, что же в этой палитре суммарно преобладает». «Ну, чего молчишь, мальчик? Даже в цветах разобраться не в состоянии». «Вроде бы красных оттенков больше всего». «Правильно». Их и должно быть больше с твоим-то раздутым порядком. Тени на себя этот красный. Обращайся к нему. Требуй показать баланс. Советы, конечно, гениальные. Как он это себе представляет? Тянуть мелькающую на мгновение вспышку. Куда тянуть? Как ухватить? Да и на одеяло она вообще не похожа. А если вот так попробовать? Попытка возврата к изначальным настройкам отображения. Затребован балансовый отчет. Вы действительно хотите вернуть изначальные настройки отображения показателей? Одобрено? Ожидание. Не знаю, чего от меня этот красный цвет хочет. Балансовый отчет? Сильно сомневаюсь, что здесь какие-то бухгалтерские дела замешаны. И не представляю, как ответить. Точнее, очень даже представляю, но опасаюсь сделать выбор. Пока ненормальный искусник не полез ко мне с этим балансом, все худо-бедно работало. А раз работало, так зачем что-то менять? Превышение интервала ожидания. Выбор не сделан. Текущие настройки без изменений. Производится адаптация текущих нестандартных настроек к стандартному отображению балансовой отчетности. Ожидание. Адаптация завершена. Балансовая отчетность может быть выведена в привычном для вас виде. Вывести. Мальчик, ну чего замолчал? Рассказывай. Предлагают показать балансовый отчет. Что за бред ты несешь? Ничего я не несу. Это порядок пишет, все претензии к нему. Что, вот так и пишет? Словами про балансовый отчет? Ну да, у меня это всегда все словами и цифрами. «Мальчик, вот-вот я начну тебя уважать. Ты сумел сломать свой порядок, а это на моей памяти еще никому не удавалось. Сомнительное, конечно, достижение. Даже прямо скажу, оно дурацкое, но все же достижение». «Вы бы чем глумиться, лучше скажите, показывать этот самый баланс или нет?» «Что значит нет? Для чего мы вообще все это затеяли? Давай смотри уже свой баланс. Надеюсь, хоть его ты не поломал полностью». «Балансовый отчет. Упрощенная версия». «Социально-биологические показатели». Основной идентификатор – Гидар. Уменьшительный агент. Дополнительный идентификатор – самостоятельная идентификация. Чак из семьи Норис. Кровная принадлежность – семья Кроу. Вид Хавир – главная ветвь. Социальная группа – признанный. Носитель древней крови. Первая группа – значительное присутствие изначальной. Доминирующее социальное поведение. Самодостаточный одиночка. Физическое состояние – 95 баллов из 100 возможных, гораздо выше среднего. Душевное состояние – 89 баллов из 100 возможных, гораздо выше среднего. Местонахождение – основной слой контролируемого мира. Местный идентификатор РОК – 79% контроля. Зона свободного развития 88 – 88% равновесия. Показатели настройки. Атрибуты – плюс 0,49 к балансу, ниже среднего. Рекомендации – Ваши атрибуты порядка и хаоса конфликтуют друг с другом, снижая баланс. Рекомендуем держать наполнение порядка в два и более раз выше, чем наполнение хаоса. Если вы решите поступить наоборот, учтите, что завышенный уровень хаоса способен вызывать конфликт со всеми атрибутами прочих сил. У вас возможен аналогичный конфликт между жизнью и смертью. Если вы решите изучить атрибуты жизни, у вас есть такая возможность». Энергия. Минус тысяч к балансу. Гораздо ниже среднего. Рекомендации. Поднимите энергию, особенно это касается энергии стихии, до максимума, доступного на текущей ступени. Дождитесь достижения равновесия между разными видами энергии и завязанными на них атрибутами. Из-за поспешности и неравномерности прогресса имеются временные разночтения, конфликты. Постарайтесь в ближайшее время не использовать средоточие энергии. До определенной стадии можно не спеша поднимать ими лишь энергию стихий, но внимательно следите за энергетическим балансом. Навыки. Плюс 0,17 к балансу, ниже среднего. Рекомендация. Поднимите навыки, повышающие вашу защиту. Изучение новых защитных навыков, возможно, не приведет к снижению баланса или даже отразится на нем положительно. Состояние. Минус 0,289 к балансу. Опасно ниже среднего. Срочная рекомендация. Как можно быстрее повысить все состояния, кроме миропорядка, до минимально равновесных 20% от текущего значения состояния, грубо нарушающего баланс. Миропорядка значительно превосходит все прочие состояния. Рекомендация. Не изучайте новое состояние, пока не устраните конфликт старых. В противном случае вы рискуете снизить баланс до критических значений, после чего последствия станут необратимыми. Рекомендация. Всеми доступными средствами повышайте баланс. Это поможет быстрее устранить негативные последствия чрезмерно быстрого роста параметров, допущенные вами на ступенях седьмой по двадцать первую. Итого общий баланс минус тысячных. Опасно ниже среднего. Внимание! У вас острейший конфликт состояний и несколько конфликтов, близких к опасным. Прогресс существенно затруднен. Тонкая балансировка показателей невозможна. Качественная работа навыков затруднена. Равновесные связи взаимозависимых показателей существенно затруднены. Кровные и бонусные особенности работают некорректно. Ну что ты так подозрительно притих, мальчик? Узрел сияние истины? Нет, я никогда в такое не поверю. Где ты где истина? Господин Хиллагер, мне тут порядок пишет, что баланс у меня минус девять тысячных. Это я что, ему задолжал? — Порядок в долг не даёт, как его не проси. И мне непонятно, почему ты не можешь с ним нормально общаться, как все общаются. Отсюда и прочее непонимание. Однако рискну предположить, что минус в этой твоей цифре означает нарушение равновесия. Говоря другими словами, у тебя не баланс, а дисбаланс. Интересно, велик на у тебя или мал? Может, там что-нибудь насчёт этого сказано? — Да, тут сказано, что прогресс затруднён, балансировка затруднена, навыки работают плохо, связи показателей ослаблены. Что-то в таком духе. Грозят, что если дальше в минус скачусь, назад уже не выберусь. В общем, все плохо. Не удивлен. Ни капли не удивлен. А ты не можешь как-нибудь там у себя глянуть, что именно конфликтует? Основная проблема в состояниях. Пишут, что мера порядка у меня до небес взлетела. Надо все остальное хотя бы немного к ней подтянуть. Та же проблема с энергиями. Их быстрый рост в сочетании с конфликтами вызвал несоответствие по некоторым видам то есть энергии меньше, чем должно выходить по расчётам, если учитывать завязанные на них атрибуты и использованные средоточия. Она может и рада подрасти, но из-за конфликта не получается. Сами знаете, повышать любую цифру мне сложно. И я теперь не представляю, как поступать дальше. Проблему с состояниями придётся годами решать». «Ой, мальчишка, ну брось! Да любой готов свои проблемы на твои поменять. С такой-то мерой порядка тебе ли слёзы по балансу лить? Ну да, состояние подтягивать придётся» в рядах с такими вещами не шутит. Надо все делать так, как он требует. Начни с самого слабого состояния. Господин Хилагер, как вы себе это представляете? Для меня даже единичку лишнюю туда вложить — это чуть ли не верная смерть. Я давно в состоянии, даже не пытаюсь лезть. И правильно. Раз главный конфликт из-за них, они должны реагировать острее всего. И нравится тебе или нет, а конфликт придется устранять. Дэл Рахан в этом поможет. Наверное. «Ай, качелями состояния туда-сюда гонять нельзя», — вздохнул я. «А на этот ваш Делрахан надежды мало?» «Попробовать, конечно, стоит. Вот только вы, по-моему, и сами в возможность святилище не очень-то верите. Но тут у меня интересный вариант нарисовался». Забравшись во вместилище, я прочитал описание необычного трофея. «Особое универсальное состояние, единовременно или частями, предоставляет 3698 единиц наполнения к состоянию любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать». «Где ты это взял?» — подпрыгнул искусник. В лабиринте забрался в древнее подземелье и прикончил там высшую тварь. «Что за вздорные сказки, мальчик? Высшие твари такими замороженными, как ты, зубы по утрам чистят!» «Я не говорю, что бой был честным». Не буду тратить время на детали, просто считайте, что мне повезло. Из нее много всякого выпало с припиской «не влияет на баланс». Как это понимать? Если поднимать такими штуками параметры, они что, даже при конфликтах не будут снижать баланс? Ну, а как еще можно понимать после прочитанного? Начинаю уже думать, мальчик. И да, этим универсалом ты можешь поднять любое состояние на 36 единиц. Или в разброс потратишь. А лучше, конечно, в разброс. Поднимай самое слабое, потом следующее. И так двигайся дальше и дальше. «С твоими цифрами 36 единиц в равновесии конфликт не устранит, зато существенно снизит его напряженность. Дальше попробуй действовать так же, но уже обычными трофеями, неспешно. Это снизит напряженность еще сильнее. И когда достигнешь минимальных равновесных требований, займешься прочими конфликтами. Как-то так я это вижу». «А больно не будет?» — спросил я, с сомнением разглядывая особое универсальное состояние. «Ну, конечно же, будет!» — утешил искусник. «А ты как хотел? Запоры свой порядок до основания, чтобы тебе за это потом ничего не было?» «Нет, мальчишка, в этой жизни нам за всё приходится платить. Так что потерпишь. Но аккуратнее с этим, не увлекайся. С твоим невообразимым порядком в гроб себя загнать недолго, если поспешишь. И, кстати, мне нужно полное описание по той высшей твари. Всё, что вспомнишь. Если есть какая-то часть тела, хотя бы покажи мне её. А лучше позволь купить. Редкие материалы в моём деле всегда нужны». К сожалению, это был призрак. Он растаял постепенно, как снег в жару. «Будет возможность, хорошенько проверь это место. Иногда даже после призрачных тварей остаются любопытные материалы. В некоторых случаях они проявляются спустя часы или даже дни. Ну чего молчишь? Давай рассказывай про призрак этого, раз уж ничего не принёс». «Может, в другой раз. У меня уже голова гудит. Две ночи не спал толком. Да и люди Фрегов настоятельно просили успеть вернуться до темноты». «Так время ещё есть». «Да, есть. Но тварь может подождать. А вот кое-какие новости вам лучше узнать прямо сейчас». «О чем речь? Вы что ты такое вляпался, что это должно интересовать меня больше, чем редкая тварь? Учти, мальчик, если это не так, если ты смешить меня вздумал, я не стану смеяться. Я огорчусь. Очень огорчусь. Так что хорошенько подумай, если хочешь поговорить не о высшей твари, а о какой-то ерунде». «Я тут на днях гулял по городским подземельям и повстречал некрохимеру. Это важнее высшей твари или как?» — Продолжай. — Это случилось из-за дознавателя Тессырица. — От южан одни лишь беды, — поморщился Кхелагер. — Во что же такое он тебя втравил, раз дело дошло до некрохимер Я от не недолюбливаю, и есть за что, но должен признать, что даже для них это как-то чересчур. — Вы мне верите? В смысле, верите в Некрахимеру? — Уж в нее-то я поверю куда быстрее, чем в честного южанина Заморского. Ну так что там устроил этот носатый негодяй? Началось с того, что я ощутил присутствие Камая. «Это Идзума семьи, его похитил Пенс в ту ночь, когда погибла моя мать». «Кровное чутье на своих шудр заработало», — уточнил искусник. «Да, оно самое. Я на все сто не знал, но другого объяснения не было. Направление ощущал нечетко, очень приблизительно, от сих до сих». Я выставил руки вперед, после чего широко развел их в стороны. «Точно определиться не получалось, даже когда почти на голове у Камая оказался». Предложил дознавателю искать Эдзума по карте, двигаться в стороны от конуса между линиями максимального разброса, постепенно по кругу отсекая пустые площади, чтобы в итоге определить район, где держит Эдзума, не маяча при этом перед его тюремщиками. Хелагер кивнул. «Не до конца понял, что именно ты имеешь в виду, но общий принцип ясен. Забавная задумка. Никогда о таком способе не слышал». «Это хорошо, что вы все понимаете. Вот дознаватель ничего не понял». «Ну а чего ты хотел от Тессарица?» Да и нашего лохи ничем не лучше южан. Чистая математика удел таких, как я. Остальные полностью зависят от порядка. Даже картографы не учат математику. Зачем? Ведь для работы достаточно развивать профильные навыки. Некоторые счетоводы не могут семь умножить на восемь, не забираясь при этом в порядок. Люди разучились использовать науку. Все, подавай готовое решение. Да, господин Килагер, я так и понял. И как сумели отыскать твоего изума? А Пенса негодяй поймали? Я решил не расписывать подробности и кивнул. Не все прошло гладко, но в итоге Камая нашли в потайном подземелье. И не только его, а много альф, в том числе весьма благородных. И там же мне пришлось сразиться с некрохимерой. Пенса не поймали, мы его даже не видели. Застали там лишь пару злодеев из его шайки. Если, конечно, эта шайка действительно Пенса, что не факт. Одного мы смогли убить, другой оказался нам не по зубам. «Очень сильный мечник. Он мог прикончить нас дознавателем, но в какой-то момент узнал меня. И после этого повел себя странно. Просто прекратил бой и сбежал. Не потому что испугался. Наоборот, он прекрасно понимал, что гораздо сильнее нас. Похоже, мечник просто не захотел со мной связываться. Не знаю почему. Предполагаю, охоту на меня Пенс почему-то отменил. Или ее отменил тот, кто командует Пенсом. Почему отменил, не спрашивайте, но я не против услышать ваше мнение». «Неужели до тебя наконец дошло, что мое мнение надо спрашивать почаще? Для начала скажи, с чего ты взял, что это именно некрохимера?» «Там костей тонны две минимум. Причем не скелета, а вроде конструкта из разных костей. Страшная, ни на что не похожее. «Может, это был некроголем или особый призванный костяной конструкт? Редкость, конечно, но не такая уж великая». Я покачал головой. Порядок в конце четко и ясно написал, что это именно некрохимера. И да, дознаватель, едва взглянув на кости, поднял тревогу по коду Ганай. А после мне доказывал, что никакая это не химера, а тревогу устроил по ошибке. Мутный он, сам себе противоречит. «Это да, все южане мутные. Мне тут на днях из имперской канцелярии принесли пару костей, попросили глянуть. А вот оно, как оказывается. Я, признаться, всякое думал, но именно вариант с некрохимерой в голову не пришел. Получается, твою тварь по кускам растаскали». «Ходят теперь, умных людей спрашивают, истину выискивают». «И что вы смогли определить?» «А что тут можно определить? Мертвые кости — это просто мертвые кости. Разве что в этих прослеживались следы некой оригинальной структуры. Я такую до сих пор не встречал. Правда, в некроманте не силен, мало с чем в этой области сталкивался. И вот еще интересное. Мне неприятно было смотреть на эту мерзость. Давящее ощущение, будто что-то воздействовало». «Хотя, может, не в костях дела, а в том, что эти недоумки из палаческого ведомства над душой стояли?» «Спасибо, что рассказал. Буду знать». «Великий день!» — воскликнул я, щедро подпустив голос пафоса. «Величайший в мире искусник поблагодарил меня! Этот момент я не забуду никогда!» «Иди уже, шалопай, пока я добрый!» — беззлобно сказал Хилагер. «Мне надо хорошенько подумать над тем, что ты сейчас рассказал». «Очень интересные дела, получаются Непонятные». «Если что-то надумаете, со мной поделитесь. Это ведь меня прямым образом касается». «Посмотрю на твое несносное поведение. Ступай, ступай. И да, там, в стальном замке, прочисти себе мозги и попытайся эту химеру нарисовать. Такой, какой она была при жизни. Глядишь, пригодится. Когда нарисуешь, мне перешли или сам принеси. И еще поспрашивай своего человека, что там происходило, э, э, как его там, э, камая. «А почему вы решили, что я еще не успел на эту тему с ним пообщаться?» «Потому что искусника меня назвали не из-за того, что я красивый, а за великий ум, прекрасную память и доскональное знание многих дисциплин. Так что как нарисуешь и пообщаешься, так сразу мне все в письме и опиши. Или сам приедешь и расскажешь. Но этих бродяг из фрегов, которые за тобой таскаются, оставляй подальше от дома. Нервируют они меня. А это плохо, когда я нервный. Для них плохо».